Глава 18. Они покинули Колдхейм три дня назад. За это время Аврора ни разу не покинула свою каюту. Каждый вечер камердинер Южного принца приносил ей записку от его господина, но Аврора даже не удосуживалась читать их. Все те дни она лежала на кровати, либо спала, либо бесцельно взирала в потолок. Она отказывалась от еды, А единственной ее пищей стали отвары из дурманищих трав, которые надежно сдерживали бушующий океан мрачных эмоций. Моя госпожа, прошу вас прекратите пить эти травы, вы только погубите свое здоровье. Поешьте суп, вам нужно набираться сил. Тина в очередной раз завела свою печальную шарманку, когда Аврора присела на кровати и потянулась за пузырьком со снадобьем. Отстань, Тина. Я не хочу ничего чувствовать. Аврора вспомнила, как проревела, уткнувшись в подушку всю ночь после того, как корабль покинул порт Колдхейма. Перед глазами так и стояли лица дядюшки с тетушкой, ее любимых братьев. Благо, среди них не было Герольда, который покинул Колдхейм раньше, отправившись куда-то по поручению царя. Поднявшись на палубу корабля, Аврора долго всматривалась в очертания ледяного замка и древнего леса. Смешанные чувства буревали её. Буквально за несколько дней все идеалы о северном народе и крепких семейных узах рухнули, как карточный домик. Север растоптал ее, унизил и изгнал. Но даже после этого она не могла выкорчевать из своего сердца глубокую привязанность и любовь к родному дому. Ее сердце будто лишилось важной опоры, дающей ему силы. Развалилась на кусочки, и некому было собрать эти жалкие останки воедино. Аврора устала от боли, от раздирающего чувства тоски, от страха и собственной никчемности. А потому предпочитала не чувствовать вообще ничего. Очередной пустой пузырек со звоном отправился в мусорную корзину возле кровати. И Аврора обессиленно опустилась на подушку. Она ощущала на себе неодобрительный взгляд Тины, полный печали. Служанка неспроста беспокоилась о состоянии Авроры. Частое употребление дурманящих средств, да еще и на пустой желудок, грозило серьезными проблемами. Но Авроре было плевать. Если она умрет, возможно, так будет лучше для всех. В дверь снова постучали. Аврора вздохнула и прикрыла глаза. Снова пришел с запиской камердинер Томас. Тина открыла дверь. Странно, но Аврора не услышала тихого голоса доверенного принца. Вместо этого раздались шаги. Кто-то вошел в каюту и встал у ее кровати. Аврора открыла глаза и увидела принца Ренделла. Он был одет в белоснежную рубашку, поверх которой вместо черного сюртука красовался темно-зеленый жилет. Он развернул стоящий возле кровати стул спинкой вперед и уселся на него, сложив локти на спинку. "Добрый день, душа моя", нарочито ласковым тоном сказал он. Аврору передёрнуло от жизнерадостного и бодрого арендала. Казалось, он был счастлив от того, что покинул наконец северное царство и теперь направлялся домой. "Зачем пришел?» — безжизненно спросила она. "Дорогая, тебя оздороваться не учили?" Эта её все свои манеры оставила в ледяном замке, в статьях манер. Могла бы ответить на приглашение на ужин в моей каюте. Мое молчание было ответом. Рендл изучал ее взглядом, а потом многозначительно посмотрел на прикроватный столик со склянками с дурманящим снадобьем и остывавшим нетронутым супом. Прости за бестактность, душа моя, но вид у тебя нездоровый. Мне передали, что твои подносы с едой возвращаются на кухню нетронутыми. Ты что, решила уморить себя голодом? Чего это тебя так волнует? Аврора начала раздражать присутствие Рандала. Он тяжело вздохнул и взглядом велел тени уйти. Служанка послушно поклонилась принцу и спешно покинула каюту. Аврора, я понимаю твою печаль, но тебе не кажется, что ты ведешь себя как дитя? Что за голодовка ты тут устроила? Посмотреть в зеркало. Твоей смертельной бледностью и синяками под глазами можно по ночам пугать непослушных детей что происходит Рендл был рассержен тебе какое дело до меня что ты хочешь Аврора уселась в кровати и сердито пригладила растрепанные волосы которые не расчесывала со дня отплытия Я беспокоюсь за тебя Аврора лежишь тут третий день ничего не ешь Рендл пнул носком сапога мусорную корзину и та жалобно отозвалась в ответ с пустых склянок. Пьешь дурманящие травы, которые скоро тебя с ума сведут. Беспокоишься? принц Рендел, не ты ли говорил, что равнодушен ко мне? К чему все это лицемерие? Оставь меня в покое, и убирайся вон. Аврора тяжело дышала, Она злилась. Её сбивал с толку тот факт, что ни одно туманящее разум средство не способно удержать ее эмоции под надежной защитой. Когда рядом оказывался этот несносный южанин, одним своим взглядом он выводил ее из себя, Ее лицо ожесточилось. Рендел поднялся со стула и подошел к кровати. Аврора вжалась в стену, а он лишь криво усмехнулся и, уперевшись на кровать коленом, навис над ней и поставил руки на стену по обе стороны от ее головы. Да, Аврора, я равнодушный, циничный, а порой даже жестокий. Но лицемером никогда не был. Я переживаю за тебя, но не потому, что испытываю к тебе какие-то чувства, а потому что не желаю, чтобы у экипажа корабля возникли проблемы. и Им пришлось хранить царскую персону в море из-за того, что эта маленькая капризная девчонка не может принять свою судьбу достойно и строит из себя великомученицу. Иди к дьяволу, слышишь? Отстань от меня. Аврору ранили его слова. Как он смеет обвинять ее в чем бы то ни было? Он ведь совершенно ничего не знает, а если бы знал. Аврора всхлипнула. Злость, страх, обида и боль снова обрушились на нее силой, уничтожающей все на своем пути. Грудь сдавил сильный спазм, и она не могла отдышаться. Каждый вздох давался с большим трудом. Она всхлипывала в безмолвном рыдании, но слезы не шли. Горячие ладони Ренделла обхватили ее лицо, и Аврора невольно посмотрела ему в глаза. "Эй, ты что? Успокойся, княжна!» Вид у него был встревоженный. Дыхание судорожно вырывалось из ее рта, словно она пробежала не один километр и никак не могла отдышаться. Сердце со стервнением билось о грудную клетку и готово было выскочить из груди. Она смотрела на Ренделла напуганными глазами и хватала ртом воздух. Ее руки онемели, а в глазах начало темнеть. "Аврора, у тебя истерика. Задержи дыхание и считай до десяти. Это поможет успокоиться". Рендел тем временем с ногами забрался на кровать и сел перед ней на колени. Он пальцами гладил ее щеки, но ей не становилось лучше. "Аврора, попыталась задержать дыхание, но не могла. Она все дрожала, чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Аврора, посмотри на меня. В её глазах потемнело, все тело обмякло, но тут мягкие губы накрыли ее рот. Аврора вздрогнула и затихла. Он притянул ее к себе, обняв за талию одной рукой, а другой продолжая гладить по щеке. Он не кусал ее, как в прошлый раз, просто замер, прижавшись к ее губам. Аврора открыла глаза и посмотрела на такое близкое лицо Ренделла. Его глаза были закрыты, а длинные пушистые ресницы лежали на щеках. Поцелуй длился не больше минуты, но Авроре показалось, что прошла целая вечность. В первые мгновения она боялась даже вздохнуть, а потом ее сердцебиение выровнялось, и она медленно втянула носом пьянящий аромат Рэнделла. Почувствовала, что Аврора справилась со истерикой. Он мягко отстранился и открыл глаза, Они, не отрываясь, смотрели друг на друга. Рэндул первым отвел взгляд и как ни в чем не бывало встал с кровати, снова сел в стул, стоящий спинкой вперед. Аврора наконец обрела дар речи. "Зачем ты это сделал?" тихо прошептала она. "Чтобы угомонить твою истерику". Аврора кинул на него недоверчивый взгляд. Рендол в ответ удивлённо выгнал бровь. А что я по-твоему должен был сделать? Влепить пощёчину? Я не бью женщин. Аврора насупилась и хотела было прогнать его, как в дверь снова постучали. Слуга с камбуза принесла обед. Молча поставив поднос на стол, она поклонилась Рендолу и, забрав нетронутый завтрак, покинула каюту. Рендул поднялся с кровати и подвинул к ней столик. Я пришел не просто так, Аврора. Я не покину твою каюту, пока ты не поешь. Даю тебе выбор. Либо ты ешь сама, либо я буду кормить тебя с ложки, как младенца. И Рендул ногой подвинул мусорную корзину к столу и одним взмахом руки смел туда все склянки. И больше никаких снадобий. Аврора спохватилась, собираясь помешать Рендулу. Он мягко, но настойчиво взял ее за плечо и усадил обратно на кровать. Я потратил уйму времени на приготовление этих снадобий. Ты не имеешь права их выкидывать. Проигнорировав ее слова, Рендл схватил с фруктовой тарелки крупное зеленое яблоко и с громким хрустом откусил большой кусок, снова устроившись на стуле. Он смотрел на Аврору, не отрывая тяжелого взгляда и тщательно пережевывал яблоко. Рендл проглотил кусок, и серьёзным тоном отчеканил: "Душа моя, мне достаточно того, что моя будущая жена несносная дикарка. Для полного счастья не хватало только, чтобы до прибытия ты окончательно свихнулась". Аврора открыла рот, чтобы возразить, но он остановил её, вытянув руку в предупреждающем жесте. "Не вздумай со мной спорить. Ещё одна истерика, и боюсь, поцелуй уже не спасёт. А теперь ешь». Аврора понимала, что у нее нет выхода. Подвинувшись к столику, она взяла кусок хлеба и под пристальным взглядом будущего мужа приступила к еде. После того случая Рендол каждый день приходил в каюту Авроры и в привычной для него ехидной манере справлялся о ее самочувствии, контролировал, чтобы она ела хотя бы раз в день. Авроре было сложно без дурманящих снадобий. Она плохо спала по ночам. И постоянно просыпалась в холодном поту от кошмара, в котором бежала босиком по заснеженному лесу, оставляя кровавые следы. Скоро они должны прибыть в порт Ардена, и она заметно нервничала. Она читала о южном королевстве и сомневалась, что впишется в королевскую семью. Девушки севера были гордыми, сильными, свободолюбивыми воительницами, сражавшимися в войнах бок о бок с мужчинами. В то время как южанки были утонченными и изнеженными куколками, которые не совались в политику и военные дела. Их больше интересовали моды, искусство и светские рауты. Не то чтобы Аврора совсем не разбиралась в искусстве и не любила красивые наряды, но между балом и состязанием на мечах непременно выбрала последнее. Она отдавала себе отчет, что после заключения брака с южным принцем Её образ жизни кардинально изменится. Но еще ее не покидал страх, что Тина не сможет найти способ, чтобы скрыть факт ее опороченной чести, и Аврору ждет позорное возвращение на север, как и обещал Герольд. Горькие мысли прервал стук в дверь. Аврора по звуку поняла, что по ту сторону стоит Рендел. Он всегда стучал громче и увереннее, чем слуги. Аврора расправила складки на любимом тёмно-синем платье, в котором она предстала перед ним в день приезда, и дрожащим голосом произнесла: "Войдите. Мы входим в порт Ардена. Ты готова?» Аврора сделала глубокий вдох. Она не сможет свыкнуться с мыслью о гнусном поступке Герольда, не сможет смириться с тем, что покинула север, и уж точно не сможет принять то, что со дня на день станет женой чужеземца и вряд ли когда-нибудь его полюбит. Аврора была совершенно не готова, но у нее не было другого выбора. Да, принц Рандол. Я готова.